Это слово служит здесь ругательством. Так, например, когда цайдамский монгол бронит свою лошадь, то взамен нашего пожелания в подобном случае быть съеденной волком, он обыкновенно говорит, чтоб тебя орангын украл. Про дурную местность цайдамцы говорят, здесь жить только орангыном. Маленьких детей пугают также орангынами. Северный Цайдам. Теперь более подробно о Северном Цайдаме. Южной границей обширной равнины Сыртынской – Служит горный хребет средней высоты, не имеющий общего названия у местных жителей, протянувшийся от южной оконечности снеговых гор Риттера к западу до озера Хайтун-Нор, лежащего, как сообщали нам монголы, верстах 60-70 западнее озера Ихэ-Сыртын-Нор. Туда же, то есть к Хайтун-Нору, тянется и равнина Сыртынская, западное продолжение которой уходит еще далее на запад, но куда именно сказать нам не могли. По уверению сыртынских монголов, В тех местах, крайне бесплодных, состоящих из голых глинистых площадей, никто не бывал, и места эти никому не принадлежат. На продолжение окраинных южно-сыртынских гор к юго-востоку от южной оконечности хребта Риттера тянутся также горы, которые, однако, вскоре мельчают и окончательно расплываются пологими глинистыми холмами. Но вслед за тем в том же восточном направлении встает новый хребет, протянувшийся непрерывной стеной к ставке Кукунорского вана и далее по южной сторону озера Кукунор. На меридиане озера Курлык-Нор эти горы, сколько кажется, достигают снеговой линии, впрочем, лишь отдельными своими вершинами. К югу от вышеописанных окраинных гор, вплоть до болотистых и солончаковых равнин, наполняющих собой юг Цайдама, залегают местности крайне бесплодные и безводные, состоящие то из волнистых пространств, то из небольших горных хребтов и, в общем, напоминающие собой худшие части Гоби. Здесь даже кочевая жизнь почти невозможна. Она ютится под окраинными северными горами, с которых кое-где бегут речки, теряющиеся затем в солончаках или впадающие в озера, весьма богатые превосходной осадочной солью. По берегам этих озер, речек и кое-где у подножия гор Образуются подземной водой, стекающей с тех же гор, иногда довольно обширные ключевые болота, представляющие собой хорошие пастбищные места. Его флора. На таких болотах растут европейские знакомцы – ситовник, осокот, росник, водяная сосенка, пузырчатка, изредка куга. По окраинам же местами изобилен колосник. Берега рек почти всегда сопровождаются узкой полосой кустарников – но только трех видов из них преобладают болгамото и хомык более редак сугак затем эти кустарники обыкновенно исчезают лишь только речка выбегает подальше от гор в пространствах между орошнымии сравнительно весьма небольшими местностями расстилается бесплодная пустыня иногда на многие десятки верст почва совершенно голена также голые все здесь горы только на солончаках встречаются уродливые кусты буганы Невзрачные солянки, а там, где почва делается глинисто-песчаной, появляются белолозник, кустарный чернобыльник, курчавка кустарная, реамюрия джунгарская, при проверке оказалась ромашник, кое-где реамюрия и остролодка. Фауна. Царство животных Северного сайдама также весьма бедное. Здесь нет вовсе ни рыб, ни земноводных, для первых речки слишком быстрые и мелкие, для последних болот соленые. Среди млекопитающих встречаются только два представителя северно-тибетской фауны – кулан и пищуха. Оба свойственны также степям Кукунора. В песках восточной части Сартынской равнины, в рочище Кукусай и в лесозеро Хайтун-Нор, водятся дикие верблюды. Затем обыкновенная хоросульта – заяц, волк, лисица и полевка. Реже попадаются песчанка, тушканчик… Всего вообще в Цайдаме, как в Северном, так и Южном, нами найдено было только 15 видов млекопитающих, кроме домашних. Орнитологическая фауна описываемой страны может похвалиться большим разнообразием. За оба путешествия мы наблюдали в Цайдаме, в Северном и Южном, 97 видов птиц, распределяющихся приблизительно следующим образом, оседлых 28 видов, пролетных 56 птиц. Из них около 17 остаются гнездиться зимующих 13 видов. Впрочем, если исключить окраинные горы, то число это значительно уменьшится. По своему характеру цайдамская орнитологическая фауна гораздо более сходствует с монгольской, нежели с северно-тибетской, и резко отличается от фауны соседних кукунорских гор, не говоря уже о лесной области восточного Наньшаня, гор Ганьсу. Своего собственного представителя птиц цайдам имеет только одного, именно фазана, весьма обыкновенного по тростниковым зарослям южной половины этой страны. К характерному явлению по части цайдамской орнитологии можно указать еще на то, что на тамошних болотах, несмотря, по-видимому, на полную их пригодность, вовсе не гнездятся ни утки, ни гуси, да и на осеннем пролете, за исключением турпанов, попадаются в этих местах весьма редко. Из оседлых птиц северного Цайдама наиболее обыкновенная саксаульная сойка, ворон, тибетский жаворонок, жаворонки чернолобый и малый, бульдурук. Осенний пролет, наиболее здесь сильный во второй половине августа и в начале сентября, был вообще далеко не обилен. Нами отмечено за это время только 29 пролетных видов, из которых в большем количестве встречались плисицы, Белые, желтоголовые горные тресогуски, славки, стрижи, удоды, сорокопуты, турпаны, ржанки, кулички-воробьи и кулики-красноножки. Последние в большом числе также гнездятся на северно-цайдамских болотах. Равнина Сыртын Наиболее обширное из этих болот раскидывается в равнине Сыртын, представляющей собой лучшее место во всем северном Цайдане. Монгольское название Сыртын обозначает вообще сырое или болотчистое место. Строго говоря, равнина эта, носящая в своей восточной части название Кукусай, принадлежит Наньшаню и составляет переход от него к Цайдаму. В западной ее части, то есть, собственно, в Сыртыне, лежат два больших соляных озера – Бага-Сыртын-Нор, малое Сыртынское озеро, и Ихэ-Сыртын-Нор, большое Сыртынское озеро. Последнее, как само название показывает, Больше первого, но посетить его нам не удалось. Мы были только на озере Багасар-Тен-Норе, -э которое расположено в западной окраине большого ключевого болота, образуемого подземной водой, сбегающей, вероятно, со снеговой группы анимбар с хребтов Гумбольта и Риттера. В самом низком месте равнины, раскинувшейся между вышеназванными горами, вода, доставляемая почвой ручьями и речками, бегущими от снегов, снова выходит на поверхность в виде многочисленных пресных ключей. В промежутках между ними залегают, обыкновенно в небольших ямках, отложения соли слоями от 2 до 4 дюймов толщины. Соль эта часто белая и отличного вкуса. На озере Багас-Ртын-Нор, по крайней мере в восточной его части, соляных отложений нет. Здесь даже вода почти пресная, так как она постоянно обновляется ключевыми ручейками. На противоположном же западном берегу, Видны голые солончаки. Там, может быть, на дне самого озера залегают отложения соли. А в восточной части Сыртынского болота соляных отложений мало, поэтому и травянистая растительность гораздо лучше. Ее представителями служат немногочисленные виды, общие всем северноцайдамским болотам. По окраинам же на влажной глинисто- песчаной почве в изобилии растет колосник. Здесь пасутся многочисленные стада куланов, обильные хорасульты, Из птиц на болотах Сыртына мы встретили много только куликов-красноножек, которые, несмотря на август, все еще возились со своими детьми и с тревожным криком преследовали охотника. Кроме того, обыкновенно были крачки, плисицы и кулички. Изредка попадали журавли, которые здесь гнездятся. Из местных видов преобладали жаворонки, малый, чернолобый и тибетский. Этот последний, впервые здесь появившийся, как известно, самый большой между всеми своими собратьями, ростом с крупного дрозда, поет громко и хорошо, он так и называется «большой жаворонок». Абсолютная высота озера Багасартын-Нор равняется 9600 футам. Цифру эту можно принять за среднюю и для всей сартынской равнины, которая в восточной своей половине, именуемой, как выше сказано, Кукусай, делается безводной и отчасти изобилует сыпучими песками. Ее жители — В Сыртыне, на восточной части вышеописанного ключевого болота, мы встретили довольно много монголов, подведомственных цайдамскому князю Курлык-Байсе, стойбище которого находилось на озере Курлык-Нор в восточном Цайдане. Сыртынские монголы довольно зажиточные Стада их плодятся обильно, так как корм здесь хороший и соли много. Летом же, вероятно, вследствие высокого открытого положения местности и близости снеговых гор, не бывает ни мошек, ни комаров. Притом сбыт скота, в особенности баранов, всегда обеспечен в оазис Саджеу. С последним, вопреки уверению нас тамошними китайскими властями, сношения бывают частые и постоянные. Несколько саджеовских торговцев даже живут в Сартыне, выменивая у монголов скот на чай, табак, дабу, мануфактуры и другие товары.